Максим Горький Сказки об Италии Эпиграф Нет сказок лучше тех, которые создаёт сама жизнь. Андерсон Сказка первая. В Неаполе забастовали служащие трамвая. Во всю длину Ривьеры кия и я вытянулась цепь пустых вагонов а на площади победы собралась толпа вагоновожатых и кондукторов всё весёлые и шумные подвижные как ртуть неопылитанцы над их головами над решёткой сада сверкает в воздухе тонкая как шпага струя фонтана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 Непрерывно мелькают руки, которыми наполитанцы говорят, так же выразительно и красноречиво, как и неугомонным языком. С моря тянет лёгкий бриз, огромные пальмы городского сада тихо качают верами тёмно-зелёных ветвей, стволы их странно подобны неуклюжим ногам чудовищных слонов. Мальчишки По голубые дети неоплетанских улиц скачут точно воробьи, наполняя воздух звонкими криками и смехом. Город, похожий на старую гравюру, щедро облит жарким солнцем и весь поёт как орган. Синие волны залива бьют в камень набережный, вторя ропоту и крикам гулкими ударами точно бубен гудит. Замбастовщики угрюмо жмутся друг к другу, почти не отвечая на раздражённые возгласы толпы, влезают на решётку сада, беспокойно поглядывая в улицы через головы людей и напоминают стаю волков, окружённую собаками. Всем ясно, что эти люди, однообразно одетые, крепко связанные друг с другом непоколебимым решением, что они не уступят. И это ещё более раздражает толпу, но среди неё есть и философы. Спокойно покуривая, они увещевают слишком мретивых противников за забастовки: "Эй, синьор, а как быть, если не хватает детям на макароны?"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 когда жесты и крики принимают слишком горячий характер. На случай серьёзных столкновений в узкой улице вдоль стен домов стоит отряд карабинеров с коротенькими и лёгкими ружьями в руках. Это довольно зловещая группа людей в треуголках, коротеньких плащах с красными, как две струи крови, лампасами на брюках.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 Раздаются крики приветствий, а какой-то толстый человек в лёгкой серой паре и в панаме начинает приплясывать топая ногами по камню мостовой. Кондуктора и вагонажаты медленно пробираются сквозь толпу, идут к вагонам, некоторые влезают на площадки, они стали ещё гурьми, и в ответ на возгласы толпы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 А на площадках стоят забастовщики. Человек в цилиндре, ещё какие-то солидные люди, окружившие его, отчаянно размахивая руками, кричат: "Последний раз! Ультима вольта! Последний раз! Слышите?" Офицер скучно крутит усы, наклонив голову.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 Рэльс лежит, сняв фуражку с седой головы, вагоном вожатый с лицом солдата. Он лежит верхом грудью, и усы его грозно торчат в небо. Рядом с ним бросился на землю ещё маленький, ловкий, как обезьянка юноша, вслед за ним не торопясь, опускаются на землю ещё и ещё люди. Толпа глухо гудит, раздаются голоса, пугливо зовущие Мадонну. Некоторые мрачно ругаются, взвизгивают, стонут женщины, и как резиновые мячи всюду прыгают поражённые зрелищем мальчишки. Человек в цилиндре орёт что-то рыдающим голосом. Офицер смотрит на него и пожимает плечами.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 точно и многие подрезали какие-то весёлые шумные люди, люди, которых не было здесь за 2 минуты до этого момента. Они бросались на землю, смеясь, строили друг другу гримасы и кричали офицеру, который, потрясая перчатками подносом человека в цилиндре, что-то говорил ему, усмехаясь, встряхивая красивой головой. А на рельсы всё сыпались люди. Женщины бросали свои корзины, какие-то узлы, со смехом ложились мальчишки, свёртываясь калачиком, точно зазябшие собаки. Перекатывались с боку на бок, пачкаясь в пыли какие-то прилично одетые люди. Пятеро солдат с площадки первого вагона смотрели вниз на груды тел под колёсами.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 Весело ухмыляясь победители, и вдоль вагонов ходили они же, вежливо спрашивая: "Билетти?" Люди протягивают красные и жёлтые бумажки, подмигивают, улыбаются. Добродушно ворчат: